304 август 27. Немногословие, но попытка заключить беспредельность в слова, попытка безнадежная, хотя и расширяющая сознание. Следовательно, цель обогатить сознание новыми мыслями о Вселенной. Вселенная все та же, но представление о ней расширяется то, что было дано раньше, считается устарелым, и, оставаясь непонятным, сдается в архив. Приходится вкладывать старое, то есть неизменную истину в новые формы, соответствующие условиям исторического момента. Непредубежденное сознание усматривает часть единой истины и в старом, и новом учении жизни, их примиряя и видя в каждом лишь величественные ступени лестницы света. Но как же быть с невмещающими? Ныне науке припоручается дать то, что не смогла дать религия, то есть знание материи и космоса. Не все ли равно, откуда придет знание несомненного? Пусть каждый знающий потрудится над тем, чтобы насытить пространство ведущими идеями эпохи. Одной из них является психическая энергия, сокровище, даваемое человечеству по праву эволюции. О ней не устанем твердить. Дается сокровище, принять которое можно лишь пониманием. Оно имеется у всех, но неосознанное. Может без пользы, а во зло применяемое, даже бессознательно приносить великий вред. Итак, психическая или огненная энергия, великие агни, прежде всего требует осознания. А затем умение путем подготовки и опыта применения его в жизнь. Как же начать применять? с мало малейшего не начать двигать горами без подготовки которая требует века и многие жизни школу кончают за десять лет школу познания огни никогда ибо овладение огненной мощью приводит к могуществу духа пределом развития которого является всемогущество то есть беспредельность развития этого свойства каждый человек в отношении сознательного или бессознательного овладения огни стоит на достигнутой им ступени. Но эта ступень не конец, ибо конца нет. Вдумайтесь только. Нет конца утверждению и развитию огненной мощи в себе. Маломалейшей же дается лишь для начала, чтобы каждый мог усмотреть и убедиться, как из малых истоков растут огоньки, а из огоньков огни и огненные громады. Огнем движется все, даже атомные взрывы есть явление огненного порядка. Сейчас наступает эпоха огня, и эволюция требует его осознания в природе и в самом человеке. Даже мысль об огне усиливает его проявление. Когда огни уходит из негодного вместилища, начинается разложение и сознание физического тела. Лечить тело можно психической энергией, и тело, и сознание. Не может лечиться сознание, отрицающий огонь. Дыхание есть процесс огненный. объединение тела с пространственным огнем усиливая дыхание увеличиваем поступление огней в случае заболевания прежде всех лекарств усиленные посылки психической энергии в заболевшее место лекарства потом но тоже усиленные в своем действии огненной мыслью или внушением об их полезности психической энергии можно поручать и дела Сперва малые, потом большие, сперва личные, потом общего блага, впрочем, лучше наоборот. Но с чего-то и как-то надо начинать. Надо, надо, надо, ибо время ждет, и за моря уже поднимаются столбы света, но без огня свет не принять.